Ваши чемоданы. Я смотрела на ногу мужчины, сидевшего слева от меня. Она так быстро дёргалась, что я гадала, как ему удаётся держать темп. Все участники как будто погрузились в собственные мысли, и никто, кроме меня, не наблюдал за окружающими. Мы сидели кружком, наверное, для того, чтобы было проще разговаривать. Я впервые пришла на групповую встречу и уже жалела об этом. Ещё в начале наших сеансов в Луизе я заметила прикол итык доски объявлений листок. Достаточно маленького светильника, чтобы ночь стала нежнее и добрее. Встреча светильник по четвергам в 20:00. Я попросила Луизу рассказать мне о них подробнее, и она очень советовала сходить, убеждая, что я не разочаруюсь и мне это поможет. Вошла какая-то женщина. И обстановка сразу же переменилась. Все семеро других участников мгновенно расслабились и заулыбались ей. Добрый вечер. Для новеньких представлюсь. Меня зовут Сильви, и я веду встречу Светильник. Каждую неделю мы обсуждаем какую-нибудь тему, а в конце просто общаемся. Годится? Кто хочет вытянуть тему? В банке лежали сложенные листочки. Девушка, сидевшая справа от меня, встала и вытянула тему вечера. Для смеха она специально медлила и держала интригу. Когда она застенчивым голосом прочла тему, я зажмурилась. Ненавижу, когда в игру вступает случай. Какое место в вашей жизни занимает чувство вины. Хорошо, сказала Сильви. Это непростая тема, но мы постараемся поговорить открыто и с уважением друг к другу, как всегда. Кто хотел бы начать? Как же мне хотелось стать невидимой. Казалось, что у меня над головой прожекторы, такие стрелки с мигающими лампочками, но некоторые участники уже подняли руку, готовые говорить. Внезапно я тоже подняла руку, высоко. Что? Фабьена, неужели ты собираешься открыть клапаны? Здесь в присутствии незнакомых людей Сильви решила начать с меня. Я дала себе несколько секунд, чтобы снять пальто и принять более солидный вид. Сердце сильно билось, но я должна была решиться. Добрый вечер. Меня зовут Фабьена. Я как раз учусь не испытывать вину за то, что у меня депрессия. Это сильнее меня, я чувствую себя обузой для своих близких. Я выпалила это на одном дыхании. Я не знала, так ли положено вести себя и подходит ли моё свидетельство для этой группы. но несколько человек стали кивать в знак одобрения. Возможно, с ними происходило то же самое. Похоже, эта тема задела чувствительные струны в каждом, и Сильви уточнила, можно ли задавать мне вопросы. Напротив меня сидела женщина, которая не отрывала от меня взгляда с той минуты, как я открыла рот и казалась рассерженной. А когда у тебя понос, ты тоже извиняешься? Это было сказано сухо и твёрдо. Её сравнение рассмешило всю группу, и я улыбнулась ей в знак того, что она права. Действительно, мне не за что просить прощения. В конце вечера Сильви долго говорила нам о том, как мы постоянно давим на себя в довесок чужим чемоданам, которые носим, чемоданам, наполненным обидой, печалью, страхом, яростью, сожалениями или угрызениями совести. Она предложила нам отказаться от чужого. Мы должны были закрыть глаза и представить, как возвращаем чемоданы владельцам, доброжелательно напоминая им о том, что это не наше. Я представила, что стою перед отцом и отдаю ему чёрный чемодан на колёсиках, такой тяжёлый, что не поднять. Сразу стало легче. То же самое я проделала с матерью и Этьеном. Когда мы уже расходились, Сильви подошла ко мне. Фабьена, это трудная тема для первого вечера. Не пугайся, иногда мы говорим о более лёгких вещах. Я надеюсь, ты придёшь на следующей неделе. Непременно. На обратном пути домой я решила пробежаться. В этот раз ноги как будто стали легче. Может, это было делом привычки, но мне нравилась другая мысль. Стоило сбросить весь этот лишний багаж, как вернулась лёгкость.